Кто не рискует. Ты долго и дрыхнуть собираешься!» Капитан Хаус с большим трудом открыл свои заплывшие от длительного запоя глаза и мрачно посмотрел на стоявшего над ним бармена. Он отлично понимал то, что старый пират пытается его как-то расшевелить. Но контрабандист не видел смысла до подобного шевеления. Он только что очень разочаровался во всех разумных. Да и в последнее время с делами у него было не очень. Из-за того, что он потерял весь экипаж, контрабандист был вынужден отказаться от части контрактов. И теперь, чтобы снова вернуться на эту довольно веселую стезю контрабандиста, ему нужна была какая-то цель, или какая-нибудь трудноразрешимая задача. Только где ее взять? Видимо, последний свой вопрос старый контрабандист задал в голос, потому что уходящий из комнаты бармен с каким-то странным выражением лица повернулся к нему. А я тебе разве не сказал, как-то хитро усмехнулся хром и подмигнул старому приятелю. Я нашел тебе работу, как раз по твоему профилю. Но больная голова не дала возможности контрабандисту быстро сообразить, о чем говорит этот старый пират. Только через полчаса он смог выйти к нему в бар, где тот уже привычно протирал свои бокалы. Подойдя к барной стойке, Архаус грустно посмотрел на своего приятеля. — И что же ты такого там придумал? — как можно более равнодушно поинтересовался он у бывшего пиратского адмирала. — Ты же вроде контрабандой не интересовался. — Да и откуда тебе знать, насколько сложна та задача? Мне надо что-то такое убойное. «Чтобы мозг мог взорваться!» «Где ты такую задачу сейчас найдешь?» «А кто тебе сказал, что это я ее буду искать?» Хитро усмехнулся в ответ ему бармен. «Достаточно знать разумных, способных найти такую задачу. И, кстати, с одним из таких разумных ты и сам знаком». «Это ты про кого говоришь?» Мозги старого контрабандиста все никак не хотели включаться в работу хотя он что-то видел по лицу бывшего адмирала, что у него действительно на уме что-то стоящее. — Кого я должен знать? Ты ничего не путаешь? Бармен немного сердито одел очередной стакан на его место и, повернувшись к еще не отошедшему от запоя контрабандисту, мрачно посмотрел ему прямо в глаза. — Ты что, уже Аратема забыл? — сердито фыркнул ему в лицо. — Этот парень нашел один очень дорогой груз который надо реализовать на территории Содружества. Вот только он не может этого сделать, так как большая часть этого груза попадает под запрет. Ты понял, о каком грузе я говорю? Он что, перехватил пару контейнеров с товаром синдиката Треугольника? Сразу мелькнула догадка в голове старого контрабандиста. Ведь только этот товар мог частично, по крайней мере большая его часть, попадать под различные запреты на территории Содружества. «Если это было так, то да. Этот товар было сложно реализовать даже оптовыми партиями, если не иметь определенных связей. В определенных кругах?» «А кто тебе сказал, что речь идет о паре контейнеров?» Радостно усмехнулся прямо ему в лицо бармен, после чего спокойно повернулся и взял очередной стакан. «Он хорошо потряс индикатор треугольника. Там несколько десятков контейнеров». «Ну как, тебя интересует эта задача?» — Несколько десятков? Несмотря на головную боль, не смог сдержать своего удивления старый контрабандист. — Откуда у него столько? Ты цену этому грузу представляешь? Да его же должны были заказать вместе со всей его командой. Синдикат такого не простит. — Синдикат, может, и не простит, не отвлекаясь от своего увлекательнейшего занятия Хром. Только вот сделать ничего не может. Артем был в своем праве, когда перехватывал корабли курьера-синдиката. А потом они сами на него напали. Но это не важно. Важно то, что они не могут ему ничего предъявить. А груз нужно куда-то реализовать. Ну да, задумчиво почесал затылок старый контрабандист. Он его даже оптом сдать не может. Его просто никто не возьмет. По крайней мере за те цены, за которые должны бы взять. Вот именно. Хром снова повернулся к своему приятелю. «Именно поэтому он хочет, чтобы ты ему помог. Он согласен отдать тебе этот груз за оптовую цену. А уж сколько ты на этом себе накрутишь, то это твое личное дело». «Так как? Тебя это интересует?» И, не дожидаясь реакции, капитана Архауза поставил перед ним стакан с порцией самтреста. Контрабандист одним движением подхватил стакан и сразу же проглотил напиток. Эта задачка была сложной для решения, но и результат мог заинтересовать кого угодно. Ведь если бы контрабандисту удалось этот груз реализовать малыми партиями, то его навар в результате составил бы больше 200 а то и 300 процентов. Такой выгоды контрабандист не получал еще ни в одной из своих операций за всю свою бурную жизнь. В его голове уже начали выстраиваться схемы реализации товара. Да, его связи могло хватить для этого. Но создавался вопрос, действительно ли Артем согласен отдать ему такую груз за оптовую цену. Хотя в логике этому парню не откажешь. Ведь самостоятельно реализовать такой груз он просто не сможет. А перекупщики постараются сбить ему цену хотя бы минимум процентов на 30, а то и все 50 от оптовой стоимости. Таким образом, его решение задействовать опытного контрабандиста, у которого очень много связей в определенных кругах, выглядит вполне логично. Но ведь он должен понимать то, какие средства он потеряет в результате. Капитан Рхаус задумчиво посмотрел на старого бармена, который что-то насвистывая протирал очередной стакан. Он уже понял, в чьих рук это дело. Ведь наверняка это бывший пиратский адмирал связался с этим пареньком и попросил его о помощи. Насколько он знал этого парня, то он просто сбросил бы такой товар даже за ту минимальную цену, которую бы ему дали перекупщики. И даже бы не задумывался об этом, но если у него появилась возможность помочь своему знакомому и при этом еще и получить выгоду, то почему бы этого не сделать? Контрабандист медленно раздвинул в хитрой усмешкой свои губы. Все-таки этот старый пират не терял еще свои хватки. Его хитрости могли позавидовать даже молодые контрабандисты, которые были готовы пойти на что угодно ради хорошего куша. Он не мог не понимать то, что теперь старый контрабандист будет ему должен услугу. Хотя они столько раз друг друга выручали за все время своей жизни, что уже замучаешься считать то, как, кто кому чего должен больше. Немного поразмышляв, старый контрабандист понял, что сейчас от скорости его принятия решений зависит то, Какие деньги он сможет на этом заработать? А ведь именно это могло вернуть его смысл жизни. Еще раз хитро усмехнувшись, контрабандист медленно указал бармену на полку. Ведь на ней стояла бутылка самтреста. Нет, он не собирался ее пить прямо здесь. Он собирался ее взять с собой и распить тогда, когда полностью реализует выкупленное товару у Аратема и расплатится с поставщиком хотя выкупить его он сразу просто не сможет, так как денег на такую партию не хватит. Но ведь и Артем его очень хорошо знает. И, скорее всего, предоставит ему товар на реализацию без предоплаты. Таким образом, капитан Хаус сможет расплатиться за этот груз уже после реализации. Ни слова не говоря, бармен просто достал из-под прилавка еще одну бутылку, которая была в два раза больше, и отдал контрабандисту. Забрав требуемое, капитан Орхаус только молча кивнул своему старому другу и направился в сторону выхода из бара. Его ждало дело на многие миллионы кредитов. Ему некогда было прохлаждаться здесь. Окраинные миры. Небольшой грузовый корабль спокойно двигался сквозь территорию промежуточной системы окраинных миров. Эта система ничем другим не отличалась от других таких же систем. Так как мне не было возможности как-то колонизировать планету и добывать важные ресурсы, то она никого не интересовала. Кроме охотников за удачей, которые сейчас старательно наблюдали из-за астероидного поля за проходящим мимо кораблем. Несмотря на то, что корабль был достаточно сильно вооружен, это был все-таки грузовой корабль. Именно поэтому они все же решились на него напасть. Их два легких крейсера спокойно догнали бы этот корабль и своими залпами не дали бы ему уйти из системы. Таким образом, они бы дали возможность тяжелому крейсеру подойти на расстояние выстрела. Когда эти загонщики вышли из астероидного поля и принялись окружать корабль торговцу, которому явно ничего другого не оставалось, как просто вызвать желающих поживиться его добром по открытому каналу. Когда это произошло, капитан тяжелого крейсера И по совместительству командира этой засады, радостно ухмыляясь, посмотрел в глаза пожилому к Харима, который почему-то так же радостно ему в ответ усмехнулся. Эта усмешка настолько выбивалась из обычного образа перепуганного торговца, что пират сразу насторожился. — Ты че улыбишься? — улыбку на лице пирата сменил кровожадный оскол. — Немедленно сдавай корабль. Тогда, может быть, мы тебя отпустим. — Интересно. — А Шарди Кран в курсе того, что вы здесь делаете? — внезапно ошарашил его ответным вопросом торговец. — Если он узнает про то, что вы напали на мой корабль, боюсь, вам не понравится его ответная реакция. — А при чем тут Шарди Кран? — сразу же напрягся капитан Пиратов, чувствуя своей пятой точкой какую-то опасность. Ведь не зря же этот торговец упомянул главу самого многочисленного и сильного на данный момент пиратского клана. — Что-то здесь было не так. Да и само поведение этого торговца выбивалось из обычной струи поведения торговцев, с которыми привыкли иметь дело пираты. Он не боялся никого и двигался по этой системе так, словно это была его собственная территория. — Ну как это, при чем? — неподдельно удивился торговец. — У меня с ним договор. Он обещал мне, что мой корабль здесь трогать не будут. — Так это про тебя нас предупреждали, — разочарованно искривилось лицо пирата. — Так бы сразу и сказал. — Лети дальше. В соседней системе тебя ждут. Передавай привет Шарде -крану. После чего сразу отключился. Судя по всему, он сразу же передал своим сообщникам информацию о том, что этого торговца лучше не трогать. Поэтому легкие крейсера сразу же снова исчезли в астероидном поле. Грин Рианан задумчиво усмехнулся. Он даже не ожидал того, что этот странный разумный Артем подгонит ему такую интересную работу. Ведь у него, несмотря на весь его послужной список контрабандиста, еще не было таких контактов и связей в окраинных мирах, как у этого молодого парня. И когда он только все это успевает? Его корабль медленно разогнался и снова исчез в гиперпространстве. Контрабандист тихо ухмылялся. Ведь он легко и просто мог уйти от этих легких крейсеров, которые пытались его окружить. Просто не видел в этом смысла. Главное было в том, что он убедился в действенности договора с пиратским кланом Крана. Когда его корабль вышел в соседней системе, он увидел, что его встречают абсолютно не скрываясь четыре корабля. Два тяжелых крейсера, один средний и один легкий крейсер. Все они несли на себе идентификаторы клана Крана. Связавшись с их командиром, Гриен Рианан убедился в том, что это действительно тот самый патруль, который должен был проводить его к базе клана, где его и должен был встретить сам глава этого довольно сильного пиратского клана. Еще через неделю они влетели в систему Марлизон. Старый контрмагнист поражался тому, какую силу за последнее время набрал этот пиратский клан. Ведь они не только практически контролировали весь сектор. Они захватили в собственное владение... Целую звездную систему. Ранее в этой системе базировалось три клана изгнанников-морзинов. Но, насколько знал контрабандист, даже обычный броненосец этой расы был довольно опасен. Ведь они использовали высокоточные лазеры и скорострельные пульсары. А уж говорить про их бойцов, которые были больше животными, чем разумными, особенно во время боя, было нечего. И то, что этот пиратский клан смог спокойно справиться с бывшими хозяевами этой системы, говорило ему о многом. При входе в систему сенсоры его корабля заметили несколько артиллерийских платформ, а также пару тяжелых линкоров. Хотя эти корабли были второго поколения, но огневую мощь их орудий никто не отменял. Даже один бортовой залп их тяжелых орудий главного калибра мог хорошо потрепать современный корабль среднего класса конечно, тяжелому линкору хотя бы четвертого поколения. Эти корабли вряд ли бы что-то смогли сделать. Именно из-за того, что очень медленно перезаряжались. Но такие корабли в этой местности не летали. Поэтому эта система была довольно сильно укреплена. Прибыв на станцию, пожилой контрабандист довольно долго общался с главой клана Крана, самим Шарди Краном. В первую очередь этого разумного интересовало то, какие связи имеет контрабандист для того, чтобы поставлять пиратскому клану необходимое для них оборудование. В ответ на подобные расспросы контрабандист только улыбнулся, ведь пиратам хватило бы его связи на военной базе возле планеты Тармаран. Но на всякий случай он начал рассказывать о том, что у него имеются связи и на центральных планетах Федерации Нивей. По крайней мере, его положительный рейтинг гражданина позволял ему приобретать оборудование не ниже третьего поколения, не привлекая к себе особого внимания различных служб безопасности государств содружества. Да и ресурсы их, которые они обещали достаточно очищать, он сможет реализовать также, не привлекая к себе внимания. Единственное, кто может заинтересоваться появлением партии ресурсов из окраинных миров, это была корпорация Хейди. Им явно могло не понравиться то, что кто-то начал возить ресурсы практически у них из-под носа. Но в этом вопросе Гриен Рианан рассчитывал на помощь боевых эскадр самого пиратского клана. Ведь они наверняка смогут дать понять кораблям этой корпорации о том, что его лучше не трогать. Услышав эту фразу, старый пират громко расхохотался. Ему очень хотелось бы, чтобы мегакорпорация попыталась сунуться в этот сектор. Здесь все пираты с большой радостью пообщаются с ними. Но контрабандист был не так доверчив, поэтому он поинтересовался и о том, могут ли пираты отбить полноценную атаку наемной корпорации, если тех наймет это мегакорпорация. В ответ на такой вопрос глава пиратского клана коротко усмехнулся, так как он опасался только одной корпорации наемников, а остальные особого вреда в этой системе вряд ли бы смогли ему как-то нанести. Старый контрабандист сразу понял, про какую корпорацию упоминает пират. Но причину такого опасения он понять не мог, так как единственное, что он точно знал, так это то, что Артем никогда не заключит свой контракт, зная, что таким образом он может нанести вред своим знакомым. Еще немного пообщавшись, эти два старых прохвоста нашли общий язык и заключили договор на поставки ресурсов в центральные меры содружества. Пиратский клан был обязан предоставлять контрабандисту полностью очищенные металлы. Ведь такой груз гораздо проще доставить и легче реализовать. В ответ же Грейн Рианан был обязан поставлять клану Крана все возможное оборудование и детали для ремонта, и даже для возможных модернизаций его боевых кораблей. Ведь он сам был в этом заинтересован, так как ему была необходима определенная защита на этих территориях. Услышав об этом, Грейн Анан рассмеялся, чем очень сильно удивил своего оппонента. Но когда тот узнал причину смеха контрабандиста, тот тоже принялся смеяться. Оказалось, что о нуждах его клана контрабандист уже знал заранее, от разумного Артема. Этот молодой парень заранее предупредил контрабандиста о том, что в первую очередь этому клану могут понадобиться ремонтные дроиды, а также определенные запчасти для ремонта реакторных схем, и двигательных систем. Именно этот груз и привез сейчас старый контрабандист. Когда пират услышал об этом, то от переизбытка эмоций он только что и смог, чтобы похлопать контрабандиста по плечу. Ведь у него действительно в системе находилось несколько довольно мощных боевых кораблей, которые требовали срочного ремонта. И этот ремонт нельзя было откладывать. Более того, пират поинтересовался, сколько нужно контрабандисту денег, для того, чтобы приобрести для пиратского клана на торговых площадках Федерации Нивей боевые корабли. Хотя бы третьего поколения, судя по изменившемуся выражению лица контрабандиста, он также был предупрежденный об этой нужде пиратского клана. Поэтому он, недолго задумываясь, передал главе пиратского клана перечень цен на корабли третьего поколения с торговых площадок системы Барза Федерации. В ответ на это пират только развел руками. Ему было приятно иметь дело с профессионалами. Именно поэтому он тут же передал Гриину Рианану несколько обезличенных банковских чипов с большими суммами денег. И дураку было понятно, что часть этих денег должна уйти на оплату самих услуг этого контрабандиста. Но имеющихся на них денег должно было хватить на покупку минимум двух линкоров третьего поколения. Но так как контрабандист обычно действовал в одиночку, они договорились о том, что на его борту в этот раз полетят несколько пилотов пиратского клана, которые в случае нужды помогут контрабандисту доставить купленные корабли. Гриину Рианану не оставалось ничего другого, как только согласно кинуть головой. Артем предупреждал его о том, что среди пиратских кланов зреет столкновение. Скорее всего, в ближайшее время здесь разразится война за передел территории. И этот клан собирался не только удержать свое, но и, возможно, взять что-то чужое. Если контрабандисту удастся им помочь в этом вопросе, то он получит в их лице в этом секторе такую поддержку, которую ему не смогли бы оказать даже патрульные эскадры Федерации в случае нужды. Через полдня его корабль, полностью опустошив свои трюмы от технологичного груза и, забив их брусками чистых металлов, направился в обратный путь. В жилом отсеке, где у него была запасная каюта, сейчас теснились шесть пиратских офицеров. В их задачу входило не мешать контрабандисту, а в случае нужды даже помочь. Поэтому они были вооружены до зубов на случай непредвиденных ситуаций. Кроме того, корабль «Гриена Рианана» теперь сопровождала небольшая эскадра пиратских кораблей. В их задачу входило довести корабль минимум до территории фронтира, где его могли встретить патрульные корабли Федерации Нивей. Пиратский клан Крана старался защитить свои финансовые вложения любой ценой. Кто-то спросит, а как же пираты на борту контрабандиста? Ведь их обнаружат сенсоры патрульных кораблей. Может быть, они их и обнаружат. Только вот беда. На борту корабля хозяин-капитан. И все те, кто находится на борту, находятся там под его ответственностью. Грин Рианан не собирался этих разумных просто брать и выпускать на территории Федерации. Поэтому их никто не собирается арестовывать. Окупленные корабли будут записаны на самого контрабандиста. И при встрече с любым боевым кораблем патрульных сил Федерации, в первую очередь они будут видеть идентификатор самого контрабандиста, являющегося хозяином корабля. А кто пилотирует этот корабль, их уже не касается. Ведь это проблема самого хозяина корабля. Если он доверил свой корабль пирату, то это действительно его проблема. Через несколько часов корабль контрабандиста исчез из системы Морализон. Теперь его путь лежал обратно в торговые системы Содружества. Мысленно старый контрабандист уже подсчитал барыши, которые получат от такой торговли. И на его лице медленно выползала довольно глупая улыбка. Ведь его доходы снова из четырехзначных, становятся шестизначными. И, возможно, его племяннице даже не придется работать на какую-то корпорацию. Может быть, он организует свою корпорацию, которая будет заниматься контрабандным бизнесом. Кто знает. Хотя запасной вариант ей тоже не помешает. Поэтому, как бы ему ни хотелось, в ближайшее время Гриен Рианан собирался пообщаться на эту тему с Аром Тёмом. Ведь ему самому до своей корпорации еще долго тянуть. А у этого парня корпорация сейчас в самом расцвете. Скорее всего, ему нужно уже в ближайшее время организовывать офис своей корпорации в какой-нибудь из центральных систем Федерации. Например, на Барзе. А что? Во-первых, там находится центральный офис биржи наемников. Во-вторых, эта корпорация старательно контактирует со службой безопасности Федерации, генерал который также практически все время находится в этой системе. Кроме того, из этой системы проще всего добираться в сторону окраинных миров и территории Фронтира, где обычно такие корпорации выполняют свои заказы. Так что все это уже могло быть давно решено и самим Арм Темом. Ведь этот парень уже не раз доказывал всем окружающим, что умеет работать на перспективу. Но этот вопрос ему еще предстояло обдумать за те пару недель, пока он будет лететь до территории Содружества. А пока ему предстояло смотреть, Как его сопровождение будет отбивать наскоки всех этих охотников за удачей, которые будут стараться его перехватить? Зрелище предстояло быть довольно интересно. Вольная станция Орри. Заниматься свободным бизнесом в окраинных мирах всегда было очень тяжело и сложно. Но те разумные, которым это удавалось, держались за свой бизнес мертвой хваткой ведь он приносил огромные доходы по сравнению с такими же направлениями развития бизнеса в центральных мирах Содружества. Именно об этом сейчас и размышлял начальник профсоюза ремонтных бригад вольной станции Орри – Сарнаму Руктрак. Этот пожилой разумный лучше многих других ориентировался в том, что происходит в окраинных мирах. Больше всего он радовался именно боевым действиям, которые могли развернуться в этом секторе. Ведь любые боевые действия — это поврежденные корабли. А поврежденные корабли — это его собственные деньги. Кто-то сравнивает профсоюзы с преступными синдикатами и мафиозными группировками. Возможно. А вы попробуйте без таких связей доставить на территорию окраинных миров довольно современное оборудование. Хотя бы третьего поколения. Ведь в этих системах полным-полно охотников за удачей. И только связи с их профсоюзом позволяли торговцам спокойно пробираться на эти территории. Ну а если им попутно удавалось торговать еще чем-нибудь, кроме оборудования, то это зависело только от их фантазии и хитрости. Кроме того, торговец, который спокойно мог прилетать на вольную станцию, мог также спокойно на ней торговать. А это уже дополнительный бонус. Именно этим и пользовался глава профсоюза механиков, стараясь сбить цену на необходимое для его сотрудников устройство и механизма. Да, торговец не получал каких-либо огромных барышей из продажи тех же ремонтных дроидов для того, чтобы ремонтировать корабли. Но зато он мог гораздо дешевле приобрести здесь, на станции, любой другой товар, который на тех же торговых площадках государств сателлитов Содружества продавался в четыре раза дороже. Так что торговцы не жаловались на то, что им не удавалось нагреть руки на привезенном ремонтном оборудовании. Кто-то скажет, что этот разумный очень удобно устроился. И в буквальном смысле этого слова гребет деньги лопатой. Возможно. Только вот в последнее время его одолевало сильное беспокойство. Ведь он отлично чувствовал, что у него из-под носа куда-то уходят все деньги. Вы хотите узнать, как он это почувствовал? Да элементарно. Ведь недалеко от этой вольной станции шли сильные боевые действия. Целая планетная система, которая была захвачена некоторое время назад тремя кланами изгоев-морзинов, была атакована боевыми кораблями пиратского клана Крана. Несмотря на то, что этот пиратский клан был довольно силен и обладал хорошими боевыми кораблями, никто не отменял того, что они входили в эту систему по одному. Тем более, что, как узнал из своих источников Руктрак, там находился минимум один линкор этой кровожадной расы и несколько тяжелых крейсеров. И это не считая довольно большой численности броненосцев, которые тоже были довольно крепкими орешками. Но по какой-то невероятной причине этот клан не прибыл на вольную станцию для ремонта своих кораблей. Они не предоставили ни одного корабля. А ведь профсоюз механиков уже подсчитал свои барыши от ремонта этих кораблей. Неужели они не стали их ремонтировать и просто бросили? Такого не бывает. Поэтому не так давно он все же решился и попытался связаться с главой этого клана для того, чтобы выяснить дату, когда же они привезут корабли на ремонт. Ведь ему уже нужно будет выделить определенные мощности для ремонта этих судов. Каково же было его удивление когда этот старый проныра ехидно усмехнулся и заявил ему о том, что он категорически не собирается ремонтировать свои корабли, используя мощности техников, находящихся на вольной станции Орье, так как они уже отремонтированы. Ну что тут говорит О том, что у главы профсоюза механика вольной станции очень сильно испортилось настроение? Ведь у него практически отняли его собственные деньги. И кто? Со временем он все-таки узнал то, что, оказывается, в этой системе находилась ремонтная верфь мразьинов, которую довольно целые и неповрежденные умудрились захватить пираты. И теперь использовали ее для ремонта своих кораблей. Немного поскрипев зубами от злости, Руктрак решил поднять максимально возможно цены на любые запчасти и детали для кораблей. Возможно, этот пиратский клан и сможет ремонтировать свои корабли на собственной ремонтной верфи, не оплачивая услуг техников, которые платят ему взносы. Возможно. Только для таких ремонтов им нужны будут запчасти, детали и ремонтные дроиды, которых они смогут купить только на этой вольной станции. Поэтому цены их не очень приятно удивят. Его профсоюз все равно получит свои деньги. Но прошло уже несколько месяцев, а этого клана все продолжали хранить молчание. Они не обращались ни за деталями, ни за ремонтными дроидами. Создавалось впечатление, что им все это просто не нужно. рок просто не находил себе места от злости. Как же так? Ведь это его деньги! Поэтому он постарался подговорить всех техников, чтобы те старательно узнавали по поводу того, почему этот пиратский клан до сих пор не обратился ни за одной, самой мельчайшей деталью для ремонта. Естественно, что сами пираты этого пиратского клана с техниками об этом говорить не будут. Но всегда есть возможность узнать такую информацию о других пиратов, которые наверняка контактируют с ними. И, возможно, летают через ту самую проклятую систему. Спустя еще месяц он наконец-то узнал причины такого равнодушия пиратов клана Крана к ремонтным мощностям и продающимся деталям на вольной станции Орри. Как оказалось, в этой системе была не только верфь. В этой системе был еще и мобильный добывающий комплекс. Пираты решили воспользоваться им, чтобы добывать ресурсы. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не платило за ремонт. Только вот беда. Они нашли себе какого-то поставщика, который поставляет им взамен на чистые металлы все необходимые расходники для ремонта их кораблей. Прямо из Содружества. Как такое возможно? Ярости главы профсоюза механиков вольной станции Ори не было предела. В этот день он разгромил полностью свой кабинет, избил своего помощника, кидался на всех тех, кто приходил к нему по различным вопросам. Немного погодя, когда он успокоился, Руктрак понял то, что это дело просто так оставлять безнаказанно нельзя. Ведь уже и на вольной станции появились корабли пиратов, которые обращались за ремонтом не к его техникам, а наверх клана Крана. Оказалось, что там цены для ремонта кораблей в половину дешевле, чем на вольной станции Орри. Он попытался довольно невежливо пообщаться с главой этого пиратского клана, давая ему понять, что он, Руктрак, недоволен. А недоволен он был именно вмешательством этого пиратского клана в его бизнес. Но Шарди Кран нагло ответил ему какими-то странными словами. Он послал его в какую-то... Дальнее эротическое путешествие. Это как? Как он должен был это понимать? Этот клан захотел войны? Неужели они рассчитывают на то, что механики молча утрутся и позволят тупо воровать у них прямо из кармана и деньги? Но зря они на это рассчитывали. У рука Трага хватало своих должников, которые для погашения своих долгов с большим удовольствием перехватят какой-нибудь корабль торгаша тем более, когда он сам им на него укажет. Именно поэтому он сам и попросил пару знакомых пиратов поучаствовать в охоте на этого наглеца, который помогает пиратскому клану Крана обкрадывать его профсоюз. Немного погодя, его агенты сообщили примерный маршрут, по которому обычно передвигается этот торгаш. Поэтому он решил не церемониться, взяв три корабля своих должников, среди которых было два тяжелых крейсера и один средний, И направился в одну из промежуточных систем, где должен был проходить этот самый умник на своем грузовом корабле. Тем более, что руктрак получил информацию о том, что сейчас он должен будет двигаться обратно с новым грузом для пиратского клана. Никто не мешал профсоюзу механиков с вольной станции получить своеобразную компенсацию бесплатным оборудованием и запчастями. Его корабли находились в засаде недолго, всего лишь три недели когда в систему внезапно зашел небольшой грузовик. Этот корабль вел себя довольно нагло. Зайдя в систему, он не стал пытаться пройти ее как можно быстрее, а остановился у точки выхода, словно кого-то ожидал. Это поведение настолько глупо выглядело именно на территории окраинных миров, что руктрак не выдержал и вызвал этого наглеца по открытой связи. Его корабли уже начали выходить из засады и медленно приближались к своей жертве. Как он и рассчитывал, этот умник сначала попытался ему пригрозить тем, что нападение на него рассердит самого шарди крана. И был очень сильно удивлен, когда Руктрак сказал ему, где он видел этого разумного и тем более его рассерженное состояние. Корабль этого торговца не представлял себя что-то экстраординарного. Поэтому пираты не особо прятались и шли открыто. Тем более он оказался одиноким и без дополнительной охраны. Его крикетера приблизились к торговцу, который по какой-то странной причине отказывался создавать свой корабль, когда в систему практически рядом с ним вошел линкор третьего поколения производства «Империи Арвар». Оказалось, что торговец ждал этот корабль. Хуже всего было то, что пилотировали его члены пиратского клана крана Естественно, что должники профсоюза механиков тут же отказались нападать на них, Ведь одно дело было напасть на торговца, а совершенно другое дело — напасть на представителей сильного пиратского клана. Разочарования Рукотрага не было предела. Ведь они обещали ему выплатить его долги. Но как только он начал угрожать им тем, что заставит их выплачивать долги сразу же по возвращении на вольную станцию, пираты не придумали ничего нового. Они просто выбросили его голым в космос через открытый шлюз. Как оказалось, пираты не слишком честно относились к своим долгам. Особенно, когда им в глаза смотрели орудия главного калибра линкора третьего поколения. Немного позже должники поняли, что оказались правы, отказавшись нападать на эти корабли. Ведь в систему вошел еще один такой же корабль, только в этот раз производство Республики Хагдан. Дождавшись последнего своего корабля, торговец начал разгоняться для следующего прыжка сопровождаемый злобными взглядами пиратов, которые теперь благодаря ему очень сильно потеряли в своем своеобразном рейтинге на вольной станции Ории. Ведь там отлично знали, с кем и куда отправился глава профсоюза механиков. И возвращаться без него на эту станцию для них просто не было никакого смысла. Поэтому, дождавшись пока торговец вместе с сопровождающими его кораблями уйдет в гиперпространство, также разогнались и направились в сторону территории фронтира. Им нужно было теперь найти убежище довольно далеко от этой территории. Ведь здесь рано или поздно они наткнутся на тех, кто знает про их долги, и сразу же догадаются о том, что могло произойти с главным кредитором. Поэтому ничего другого им не оставалось. Как оказалось, торговец, который торговал с пиратским кланом Крана, был не так уж и прост и без охраны не передвигался. Но то, что у него в охране находится два линкора третьего поколения, очень сильно удивило желающих за его счет поживиться. Хардари. Император империи Хардари с еле скрываемым старческим вздохом поднялся со своего места. Несмотря на то, что он был и боевым Хардари, возраст давал себя знать. Скоро наступит тот момент, когда ему придется уйти в последний бой. Согласно всех законов империи, он должен будет уступить свое место молодому внуку. Хотя старик отлично понимал, что этот молодой Хардари никогда не позволит себе поднять руку на старика, ему все равно придется умереть. Ведь до тех пор, пока он жив, будет подавать надежду тем, кто будет считать его преемника слабым и безвольным. Старик уже давно придумал способ, как он умрет. Для этого будет достаточно в одной из пограничных стычек сесть на легкий корвет, и пойти в безнадежную атаку. Конечно, все присутствующие в том бою хардари будут не себя от горя и злости. Ведь они позволят погибнуть императору. Но они будут не виноваты. Император заранее оставит соответствующие инструкции и письмо. Он категорически не желал, чтобы наказывали невиновных. Возможно, кто-то скажет, что ему стоило бы дождаться естественной смерти. Может быть. Только недовольные ждать не будут. Они будут считать, что его внук слабый и безвольный, и такому не место на троне. А знаете, как сложно выбивать такие мысли из Хардари, которые занимают довольно высокие посты в Империи? Для того, чтобы выбить такую мысль, приходится вырезать весь род до единого. Чтобы у других такие мысли не зарождались. Все это может показаться очень простым и наивным, особенно когда смотришь со стороны. А ты попробуй побывать в его шкуре когда ты всегда должен доказывать то, что ты лучший. И даже несмотря на свой возраст, ты должен соответствовать. Самым сложным было уговорить Черных хардари не вмешиваться в процесс его смерти. Этот легион клялся служить и защищать именно императора и его семью. Им было очень сложно понять и принять подобное решение императора. Но все же ему удалось им объяснить ситуацию. И командир, тот самый Хардарик, который когда-то подставил свою спину, чтобы защитить нука императора, все понял. И только обреченно склонил голову. Он просил разрешения императора, чтобы тот позволил ему быть рядом. Он хотел умереть вместе с ним. И отказать старику в его последней просьбе император не смог. Было решено, что они вдвоем пойдут на смерть. Благодаря тому, что командир легиона уже подготовил себе смену, настоящего легионера, он был спокоен за то, что будущий император под надежной защитой. Главное, чтобы об этом раньше срока не узнал сам наследник. Ведь он слишком эмоционален и может наделать глупостей. Можно точно так же пойти в атаку, стараясь отомстить за старика. Но смысл мстить за старика, который уже прожил всю свою жизнь? Старики рано или поздно должны освобождать место молодым. Ведь не зря же было сказано в древности... Молодым дорогу, старикам почет. И сейчас командир Черного Легиона готовил все необходимое для такой героической гибели. В ближайшее время император отправится с очередной проверкой на границу, чтобы проверить работу пограничной стражи. Кстати, и повод для этого есть. Не так давно на территории империи прибыла боевая эскадра с федерацией Нивей. Они действовали согласно союзного договора, заключенного между империей Хардарии и Федерацией Невы. Хардари уже убедились в действенности дальнобойного вооружения линкоров Федерации проекта «Веламо». Их дальнобойное тоннельное орудие довольно быстро выводили из строя астероиды ульяхов. И если раньше Хардаре приходилось с такими ульями повозиться как следует, то теперь некоторые из них даже не успевали выпустить своих москитов, когда снаряды тоннельных орудий линкоров Федерации разбивали их на куски. Но, несмотря на это, империя пока что не собиралась менять свой главный калибр тяжелых кораблей — плазму. С ее разрушительной силой не спорили даже корабли Федерации. Вот под этой маркой император и отправился с ревизионной поездкой на границу, где и увидит корабли союзников в действии, а заодно и получит шанс заткнуть всех недовольных. В дверях медленно и практически беззвучно появилась большая тень. Император даже не поворачиваясь, кивнул головой. Он отлично понимал, что это тот самый черный Хардари, командир Черного Легиона. Он уже выполнил все приказы своего господина и приготовился к смерти. Еще раз вдохнув, император отложил в сторону старый свиток, на котором написал последнее письмо. Что ни говори, а несмотря на развитие технологий, В империи существовало старое правило о том, что завещание надо писать именно на таких свитках. Любой электронный документ можно подделать, зато вот такой свиток, на котором пишутся указы и законы, подделать практически невозможно. Поставив свою последнюю подпись и императорскую печать, старый император отправился вслед за своим боевым товарищем. Скоро их ждал последний бой. И его наследник, которого он так любил, будет избавлен от жестокой необходимости убивать собственного деда. Что не говоря, некоторые законы в империи были довольно жестокими. Но это были древние законы их народа, и отменить их они просто не могли, не имели никакого морального права. Ведь благодаря именно этим законам их народ и поднялся к звездам. Именно благодаря этим законам их народ продолжал считаться самым страшным врагом для тех, кто решит с ними воевать. Именно благодаря этим законам они до сих пор не сдали своих позиций, постоянно нападающим на их границы архам. Спустя месяц по империи Хардари пронеслась страшная весть. Во время ревизионной поездки по границе империи конвой императора подвергся нападению архов. Как и каким образом их астероиды Ули оказались на территории империи, никто не знал. Подозревали, что это какие-то заговорщики решили таким способом избавиться от старика, который продолжал держать крепко в своих бронированных руках власть. Единственное, кого не подозревал никто, даже просто не смели об этом думать, был его наследник и единственный внук. Сейчас этот молодой Хардарий был разбит горем. Ведь его дед Его единственный друг и последний член его семьи героически погиб. Когда астероид Улей вышел, чтобы атаковать конвой императора, пограничники от неожиданности растерялись. Император, чтобы показать им пример, вместе с командиром Черного легиона сели в Малый Корвет и пошли в атаку. Их буквально в смысле захлестнула волна тысячи москитов-архов. Но на телеметрии было видно, как этот корвет из последних сил рвался к астероиду Улью для того, чтобы на максимальной скорости врезаться в его главный калибр. Пограничники практически разорвали этот астероид улей на куски. Но погибших это уже не вернуло. Адмиралы военного флота Империи Хардари, не подчиняясь никаким приказам, нанесли несколько ударов по территории Архов. Численность уничтоженных астероидов Ульев перевалила за сотню. Но молодому императору было необходимо остановить это безумие. Ведь он нашел в комнате свиток с завещанием своего деда. Оказалось, дед прекрасно понимал то, что его срок пришел, и пошел на это намеренно. А архи просто подвернулись ему под руку. Таким образом он избавил своего внука от необходимости исполнять древний закон, убивая своего предшественника. Старик с собой взял только своего старого товарища, командира Черного легиона потому что тот попросил императора об этом сам. Ведь он должен был выполнить свой долг и умереть раньше императора. Что он и сделал. Ведь его кресло-пилота находилось впереди кресла оператора орудийных систем, на котором сидел император. И в момент этого тарана он погиб первым. Обломки того малого корвета, в котором погибли старики, были доставлены в столицу. Так как останков тел не было, пришлось хоронить эти обломки вместо них. Вся империя оскорбела из-за гибели самого справедливого, храброго и сильного императора. Своей смерти он показывал то, что совершенно не обязательно глупо идти на поводу у старых обычаев и правил. Ведь действительно, старые хардари, которые были еще довольно сильны, могли умереть даже так, принеся своему роду истинную славу. И не доводя своих близких и родных до того момента, когда они трясущимися руками должны прервать жизнь своих близких. В империи был объявлен годовой траур, а усиленные пограничные эскадра продолжали яростно охотиться за одинокими астероидами Ульями Архов. И хотя император позаботился о том, чтобы никого из них не наказали за халатность, в результате которой погиб он, сами пограничники себе этого не могли простить. Ведь им было просто стыдно смотреть в глаза своим собственным родственникам, которые спрашивали у них о том, Как погиб император? Получалось так, что эти пограничники были статическими наблюдателями героической гибели старика. Хуже всего было то, что об этом происшествии у них расспрашивали их собственные старики. Которые, узнав все подробности, тут же начинали чистить свои старые боевые доспехи и узнавать расценки на списанные корветы. Император своей смертью передал эстафету другим старикам. Хотя, надо отметить, и среди стариков находились и не очень довольные происходящим, ведь эту моду ввел сам император, и всем нужно было ее поддерживать. А некоторые из стариков, особенно из очень богатых и известных родов, категорически не хотели расставаться со своей властью и держались за нее любыми способами и ценами. Были даже такие, которые намеренно провоцировали молодых хардарей своего рода, чтобы те на них нападали. Пользуясь тем, что им просто не хватало опыта, знаний и силы, они убивали молодых наследников, чтобы не отдавать свою власть. Но сейчас, когда император показал пример, таким старикам не оставалось ничего другого, как тоже сесть в корвет и отправиться в последний бой. Хотя был один такой умный, который решил нарушить эту новую традицию и попытался убить своего наследника. Но каково было его удивление, когда в ритуальном зале, где все должно было произойти, Он оказался абсолютно один. Его наследник сказал, что он не хочет убивать старика, у которого есть шанс пойти по пути императора. А все его старые товарищи и знакомые просто от него отвернулись. Ведь они догадались о том, что он просто хотел жить. Но, как говорил старый император, хочешь жить — живи, но не мешай жить другим. И поэтому, когда он все-таки был вынужден сесть в корвет, в отличие от всех остальных, которых провожали и семьи, и друзья, его провожать было некому. Молодой император мрачно сидел на месте своего деда в зале Совета империи. Его служащие выходили один за другим и стандартно докладывали ему о происходящем на территории империи. Ни у кого из них не возникало единой мысли о том, что они могут попытаться... Хоть как-то изменить введенный старым императором обычай по отчетности. Ведь они знали и то, что этот молодой Хардари очень хорошо учился у своего деда. Также они знали и то, что за всеми последними наказаниями и решениями о каких-либо казнях в империи стоял именно этот молодой Хардарий. они его старый предшественник. Именно поэтому старик и решил уйти. Ведь он уже видел то, что его смена выросла и теперь он только мешает молодому внуку править государством. К сожалению, старые законы империи нельзя было изменить. И император не мог просто сложить себе себя полномочия и доживать свою жизнь, радуясь за своего внука. Тем более, что в последнее время главы очень богатых родов начали давать намеки на то, что пора бы женить внука. Ситуация осложнялась тем, что пока внук — наследник, то с ним могло произойти все, что угодно — Даже несмотря на защиту Черного Легиона. Зато, когда он стал императором, все эти роды обязаны были с ним считаться. И даже если он выберет какую-то из их дочерей на роль матери своих детей, то для этих родов ничего не изменится. Девочку просто будут вынуждены вычеркнуть из своих списков раз и навсегда. И этот род никогда не будет иметь права даже намекать на то, что он вступил в какое-то родство с императорской семьей. Чтоб подделать Вторые законы нельзя было изменять. Старик все это хорошо продумал, прежде чем совершить то, что совершил. Молодой Хардари, сидя на месте своего деда, с большим трудом сдерживал эмоции. Его горе было неподдельным. Единственное, кто от чистого сердца выразил ему свои соболезнования, это был старый союзник его деда, император Шерпентейра. Он даже не поленился прилететь на похороны своего старого товарища по войне с архами. В поддержку империи Хардари империя серпентеров объявила также на своей территории Траур. От союзников прибыла и канцлер Федерации Нивей Толкина Бит, та самая сенатор, которая когда-то подписала с ними союзный договор и помогла двум империям войти в Содружество Государств. Теперь она была избрана канцлером Федерации Нивей и фактически являлась единоличным правителем этого государства. Ее прибытие только подтвердило то, что для этого государства очень важны союзные договоры с империями Хардари и Серпентейров. И это несмотря на весь риск, которому подвергалась она, пересекая фронтир и окраенные меры. Когда она улетала, молодой император Хардари приказал эскадре тяжелых кораблей империи проводить канцлера до территории Федерации Невы. Как оказалось, сделал он это совершенно не зря. По дороге на ее корабли было совершено нападение. Под видом пиратских кораблей заговорщики пытались убить канцлера, Но на их несчастье вместе с ними шло два тяжелых носителя Хардарри. Эти носители, по сути, составлялись каждой из пяти линкоров, которые, разъединившись, тут же атаковали противника, не оставив тем ни единого шанса. Разозленные Хардари были настолько в бешенстве, что не оставили никого в живых и службы Безопасности Федерации достались только уцелевшие во время боя корабельные Искинты. Несмотря на то, что генерал Службы Безопасности Федерации Нивей Кром Таир недовольно ворчал на Хардаре за то, что они не оставили заговорщиков живых, он все же был рад тому, что Канцер осталась жива, и ее корабль даже не пострадал. В ответ Канцер приказал еще двум эскадрам боевого флота Федерации перебазироваться на границе империи союзников таким образом отблагодарив их за помощь и защиту. Молодого императора Хардари радовало то, что им все-таки не пришлось вмешиваться в происходящее в империи соседей. Как им удалось выяснить, поиски подпоющего окончились удачно. Более того, в империи серпентейров сейчас было как никогда стабильно. Эти поиски были связаны всего лишь с одной древней легендой и такой же древней реликвией этого народа. На похоронах старого императора император Серпентейров поблагодарил молодого императора Гардари за то, что они пытались предложить свою помощь. И объяснил ему все то, что происходило. Одновременно он попросил прощения за то, что их империя не стала беспокоить этими поисками своих старых друзей и союзников. Теперь нужно было что-то решить с той информацией, которую с большим трудом и риском раздобыли разведчики империи Серпентейров. Ведь они смогли перехватить не только союзников «Архов», захватив плен одного из так называемых «переговорщиков», который лично участвовал в общении с Роем Архов, но и также перехватили астероид Ули, который, в отличие от обычных астероидов, мог совершать несколько прыжков подряд в гиперпространстве. Это было очень беспокоящей информацией. Ведь если боевые флоты «Архов» смогут совершать несколько прыжков подряд, то это даст им очень большой приоритет во время нападения на территории Хардари или Серпентейра. В данном случае можно даже не считать то, что чьи территории подвергнутся такому подлому нападению. Кто бы ни подвергся, он будет нести огромные потери из-за того, что рассчитывает на то, что Архам нужно время для того, чтобы вырастить новый биологический гиперпривод. И совершенно не будет ожидать того, что их астероиды Ульи смогут почти сразу совершить новый прыжок. Именно поэтому всем союзникам, объединившимся против экспансии архов в этой галактики, нужно было изменить доктрину своих боевых действий против общего врага. Именно об этом и говорили на общем совещании три руководителя государств-союзников. Канцлер сообщила о том, что сейчас они производят модернизации главных калибров своих орудий для того, чтобы увеличить их разрушительную мощь. Ввиду того, что уже сталкивались с астероидами-ульями больших размеров, против которых стандартное вооружение линкоров пятого поколения очень слабое. Бороться с такими астероидами-ульями можно только сверхбольшими тоннельными орудиями. Но в тех орудиях самая слабая часть — это длительная перезарядка. И именно над решением этой проблемы бьется сейчас сам генерал службы безопасности Федерации Кромтаир. Кроме того, канцлер уведомил союзников о том, что готовит проект указа о том, чтобы передвинуть на их границы хотя бы по одной мобильной базе, вооруженной именно такими сверхбольшими тоннельными орудиями. Представители империи серпентейров Хардари, естественно, не отказались бы от такой помощи. Ведь один выстрел такого сверхбольшого тоннельного орудия стопроцентно разрушал средний астероид улей 5-километрового диаметра. На такой улей кораблям серпентейров и хардаре приходилось тратить гораздо больше ресурсов. Канцлер успокоила своих оппонентов тем, что первая же модернизированная мобильная база отправится на их границы для несения патрульной службы. Это было очень важно, особенно в виду последних событий. Но сейчас молодому императору нужно было сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как руководителя огромного государства. И резко встряхнувшись, молодой Хардарий внимательно посмотрел на очередного докладчика. Вышедший перед ним прокурор империи по-своему оценил это телодвижение императора. Было заметно, что его лицо слегка посерело. Этот служащий империи, видимо, подумал о том, что императору кто-то донес на него какую-то нелицеприятную информацию и поэтому старался четко и внятно сделать доклад, подтверждая его имеющимися у него под рукой документами. По старой традиции, введенной ее дедом, молодого императора, прокурор притащил с собой все дела, приговоренных тем или иным видом наказания, потому что знал привычку императора, который мог в любой момент потребовать документы, подтверждающие вину разумного, и сама лично рассмотреть полученную информацию. Молодой наследник не собирался отступать от этой традиции, ведь она себя очень хорошо показала. Главное, что вся империя знала о том, что император внимательно следит за своими служащими и не даст наказать невиновного. Империя Серпентейр Император империи серпентейров задумчиво смотрел в огромное окно собственного кабинета. Хотя через него было бы что-то сложновато увидеть снаружи, так как окно было затянуто кристаллизованными витражами. Но сейчас старый император думал о том, что совершил его старый товарищ по борьбе с архами, император империи Хардарри. Когда ему разъяснили всю ситуацию, старому серпентеру не оставалось ничего другого, как только уважительно наклонить голову. Этот старик пошел на смерть ради того, чтобы не вынуждать своего внука убивать его лично. И хотя император Серпентейров отлично понимал то, что внук вряд ли бы поднял руку на старика, но также он понимал и то, что таким образом старый император не дал поднять голову недовольным в своей империи, сохранив таким образом порядок и спокойствие на ее территории. Раздумывая над этим, пожилой Серпентейр только покачивал головой. Сейчас он не мог подумать о том, решился ли бы сам на подобное действие, чтобы защитить своих детей, от вынужденных мер в отношении себя. Хотя, скорее всего, он поступил бы точно так же. В этом он со своим старым товарищем был солидарен. Единственное, что он не мог ему простить, так это то, что тот не попрощался с ним. Хотя канцлер Федерации Нивы во время похорон сказала странную фразу. Он хотел, чтобы его все помнили живым. Каким-то невероятным образом эта фраза врезалась в память всех тех разумных, кто присутствовал на этих похоронах. По всей территории империи Хардарии распространилась эта фраза. Под траурными изображениями императора она звучала словно лозунг. Он словно призывал стариков идти за собой. В последний бой. Что многие и делали. Ведь старые законы, которые они не могли отменить, призывали умереть во славу своего рода. Ситуация на границах Ордарии и Архов стала очень напряженной. Вряд ли архи ожидали того, что на одинокий рейд их астероида Улья Империя Хардари ответит такими массированными ударами и самоубийственными атаками. Но это сейчас уже было неважно. Важно было другое. На похоронах Императора Хардари им удалось достичь определенных договоренностей с Федерацией Невей. Канцлер Федерации пообещала прислать на их границы еще пару довольно удачно действующих эскадр их флота и по возможности усилить их парочкой мобильных баз. Увидев видео демонстрации боевых возможностей этого громадного корабля, император Серпентейров только восхищенно покачивал головой. На его глазах одним выстрелом из главного калибра этого корабля был расколот на куски довольно крупный астероид Улиархов. Тогда как его кораблям приходилось тратить уйму боеприпасов и сил, чтобы уничтожить такой корабль Архов, И это еще не считая многочисленных потерь его бойцов. Да, такое вооружение давало шанс его флоту отбивать даже массированные атаки вторжения. Поэтому он совершенно не удивился той информации, которую ему предоставили про попытку одного из довольно крупных райов архов прорваться на территории содружества. Тогда численность астероидов Ульев перевалила за сотню. При столкновении с такой группировкой боевому флоту серпентейров пришлось бы отходить и перегруппироваться, оставляя систему на растерзание этих членистоногих тварей. Но теперь, если Федерация Нивэй предоставит им в виде помощи даже одну мобильную базу, то у его флота остаются шансы на то, чтобы подобную атаку можно было отбить. Ведь прямо на глазах его астероид Улей только что вошедшую в систему, был разбит прямым попаданием снаряда, выпущенного главным калибром мобильной базы. Этот корабль «Архов» даже не успел выпустить своих москитов, чтобы навалиться на противника. Единственным минусом этого оружия было то, что оно довольно долго перезаряжается. Но, как уведомила своих союзников канцлер, сейчас ведутся работы по ускорению этого процесса, и генерал службы безопасности Федерации Кромтаир лично уведомил ее о том, что уже есть результаты. Поэтому сейчас готовится к модернизации несколько мобильных баз федераций. Первая база, которая пройдут такую модернизацию, тут же будут отправлены на границы империи серпентейров в Хардаре, чтобы обеспечить им помощь и поддержку во время столкновений с архами. Внезапно сзади императора открылась дверь, прервав его размышления. Обернувшись, он увидел, что это вошел его наследник, старший сын. Скриш Марух, который на данный момент был офицером гвардии. Что поделать, принадлежность семьи никогда не давала ему каких-либо дополнительных бонусов. Он дослужился до этого чина своим умом. В империи серпентейров не было такой моды, чтобы пользоваться семейными связями. К сожалению, он все так же не спешил радовать своего отца наследниками. Хотя в свете последних событий императору очень хотелось бы, чтобы в его дворце снова звучал детский смех и радостные крики. Радостно обняв прибывшего из своей очередной поездки наследника, император налил ему вина и поинтересовался новостями. В ответ наследник поинтересовался тем, что же происходило за время его отсутствия во дворце, так как в его поездке не было ничего особенного. Этот интерес был настолько странным, что император удивленно посмотрел на своего сына. — О каких происшествиях, ты спрашиваешь? — удивился пожилой серпентейр такому странному интересу от своего сына, который никогда не интересовался дворцовой жизнью. — С каких это пор тебя стала интересовать дворцовая жизнь? — Да с тех самых пор, отец, как здесь стали появляться какие-то странные вольные охотники, — усмехнулся ему в ответ скриш-марух, отпевая легкого вина из своего бокала за которыми все твои придворные устраивают настоящую охоту. Может, ты мне расскажешь, кто это было что здесь происходило?» Услышав это, император рассмеялся, после чего начал в красках объяснять сыну то, что здесь происходило. Уже на середине его рассказа наследник не мог сдержать своих эмоций и принялся хохотать. Особенно тогда, когда отец рассказывал ему о том, как его дядя Шариах и по совместительству начальник департамента разведки в ярости швырялся предметами в своем кабинете. Это после того, как эта девчонка второй раз подряд смоталась на территорию архов и вернулась оттуда с успехом. Его эмоции всегда были притчей и языцах в императорской семье. Ведь он среди них был самый эмоциональный. И наследник еще помнил, как в детстве с некоторым ужасом наблюдал, как его отец, император, стоял с бокалом вина посреди разгромленного в дребезге кабинета по которому метался дядя и яростно что-то орал. Стоило ему тогда только успокоиться на секунду, как его отец что-то фыркал, дядя отпивая очередной глоток вина, и эмоции с новой силой охватывали родственника. Сейчас принц, конечно, вспоминал все это с улыбкой, но тогда он очень сильно испугался и даже побежал к охране, попросив их защитить папу. Какое же было лицо у императора его родного брата когда в помещение ворвались гвардейцы и попытались задержать разбавышевавшегося родственника. Потом долго еще весь дворец вспоминал эту историю. — Так вот, благодаря кому у нашей разведки появились такие своевременные разведданные, — задумчиво ухмыхнул наследник, когда отец закончил свой рассказ. — А я-то уже подумал о том, что дядя добился каких-то результатов от своих подчиненных. — А нет. Они как были раздолбаями, так и остались. А эта девчонка молодец, умудрилась добиться результатов там, где вся наша разведка была бессильна. Как ты говоришь, по пути во дворец заскочил на территорию архов и снова разразился, не сдерживая хохотом. Видимо, представив себе это возмущение ее нагло дядю, для того всегда было болезненным осознание того, что его сотрудники не всегда могут добиться нужных результатов, особенно на территории противника. Теперь наследнику была понятна та истерия, которая охватила всех придворных в присутствии этой девчонки. Еще бы! Дважды Герой Империи! Ведь ей теперь такие льготы полагаются. Почему бы этим не воспользоваться? А она взяла и просто сбежала. Тем более, что сам император после заявил, что девушка была тяжело ранена, а они лезли к ней со своими пошлыми предложениями. Наследнику не оставалось ничего другого, как только покачать головой как у нее только хватило сил для того, чтобы явиться во дворец. Услышав о том, что его младшая сестренка отправилась к ней для того, чтобы обучить своих офицеров разведке ее методом действий на территорию противника, принц согласно покивал головой. Такой опыт нельзя было терять. Мало ли, может быть, девчонка вот-вот скончается от полученных во время столкновения с Архомиран. Немного поразмыслив, принц решил, что ему тоже не помешает проявить чувство так такта, и встретиться с этой девчонкой. Ведь все-таки она совершила то, на что оказались неспособны военнослужащие империи. Еще немного пообщавшись с отцом, наследник отправился по своим делам. Скриш-марух полностью поддерживал решение своей младшей сестры о том, что опыт вольных охотников надо постепенно перенимать и регулярным войскам. Ведь они действуют в тылу врага, старательно нанося ему точечные удары и провоцируя на ответные действия одиночные корабли. Чем неоднократно уже пользовались пограничные службы. Ведь секрет серого металла из астероидов ульев так и оставался до сих пор не нераскрытым. А он так был нужен для империи. Поэтому, ничего не говоря, он решил, что его эскадре тоже не повредит отправиться в сторону границы. Заодно и сестренкой можно повидаться. Вспомнив о ней, принц улыбался. Ее шалости и проказы он до сих пор забыть не мог. Особенно, когда офицеры гвардии, несущие дежурство во дворце, старательно оглядывались себе за спину, ожидая от нее какой-нибудь пакости. Ведь одному из них пришлось покинуть службу после того, как она раскрасила ему всю спину, воспользовавшись тем, что он заснул на посту. По пути наследник намеревался тоже посетить дважды героя империи, чтобы проявить чувство такта и пообщаться с этой девушкой, у которой хватило ума и наглости, чтобы отрицать, любую возможность замужества с офицерами гвардии империи, которые так старательно пытались ее обхаживать на том приеме. Хотя, возможно, ее состояние из-за тяжелых ранений и было той самой причиной, по которой она совершенно не обратила внимания на знаки, которые оказывали ей отпрыски самых благородных семей империи. Но все это наследник собирался узнать у нее самой, если успеет. Ведь, судя по информации, которая была распространена по империи, Девушка была на грани смерти. Но по какой причине ее не положили в императорский госпиталь, принц так и не понимал. Ведь можно было просто вылечить ее. А она по какой-то непонятной причине отправилась к своей семье. Словно решила с ними напоследок провести последние часы своей жизни. Буквально через несколько часов его эскадра покинула территорию столичной системы. Они двигались в сторону границы. Все офицеры боевой эскадры гвардии, в которой служил наследник, были не прочь столкнуться с архами. Они считали, что не участвуя в боевых столкновениях, они просто застаиваются. И могут просто растерять свой боевой опыт. Да и пограничникам не помешало бы помощь тяжелых гвардейских кораблей. По пути их эскадра намеревалась заглянуть в родную систему этой девушки. Судя по всему, появление тяжелых гвардейских кораблей в этой второстепенной системе Было довольно удивительным событием, так как диспетчерская станция некоторое время пораженно молчала, когда первый гвардейский корабль, флагман эскадры, вошел в эту систему. Но узнав, кто именно прибыл в систему, диспетчер тут же сориентировал их пилота к нужной планете. Тем более, что на орбите этой планеты продолжал одиноко висеть в стационарной точке модернизированный линкор вольного охотника. Приблизившись к нему, флагман тоже занял стационарную позицию, и челнок с наследником императорской семьи направился на планету. Внизу все происходило так, как и положено. Согласно обычаям, его встретил самый пожилой серпентейр из этого гнезда. Хотя, надо сказать, что гнездо было довольно крупное. Судя по всему, их доходы, особенно за последнее время, очень сильно возросли. Наверняка большую часть в это развитие вложила сама девчонка, ставшая дважды героем империи. Пообщавшись с ветераном боевого флота, принц спросил про состояние Дианы Грауш, общение с которой было целью его визита. И ему сообщили, что она чувствует себя довольно сносно и с радостью примет его. Зайдя в помещение, он заметил перепуганную молодую серпентейру, которая просто не знала, куда деться от смущения. Хотя надо отметить, что она была довольно красива. Когда принц поинтересовался ее самочувствием и как идет заживление ран, девушка сильно покраснела и растерялась. Сначала Скришмарух не понял причину этому. И только потом, когда девушка невнятно принялась бормотать объяснения, наследник начал громко хохотать. Оказалось, что информацией про ее ранение император просто пытался защитить покой этой девушки, остановив всех этих женихов, которые старательно пытались уговорить ее выйти замуж. А ведь он и сам в это поверил. Дождавшись, пока принц немного успокоится, девушка снова принялась бормотать извинения, но наследнику они были не нужны. Он всегда знал то, что его отец очень быстро ориентируется в ситуации и может иногда придумать такое, до чего не додумается самый хитрый его советник. Принявшись разговаривать с девушкой, Скриш-Марух заметил, что она обладает довольно острым разумом и очень остранный язык. То есть, практически перед ним была копия его младшей сестренки. Та тоже никогда не молчала, когда считала, что должна что-то сказать в ответ. Воспользовавшись тем, что дважды Герой Империи чувствует себя хорошо, наследнику говорил ее провести лекцию для его офицеров по поведению одиночных кораблей «Архов», на территорию, которую они контролируют. Это было ему нужно для того, чтобы офицеры учились и перенимали опыт. Тем более, что среди них еще не было ни одного такого героя за последнее время. Естественно, что девушка, краснея и заикаясь, согласилась. Когда спустя пару часов состоялось это совещание, присутствующие офицеры с нескрываемым уважением и вниманием выслушивали рассказ девушки о том, как надо действовать на вражеской территории. Действительно, одно то, что она была дважды награждена высшей наградой империи, говорило им обо всем. Тем более, что они знали о ее тяжелом состоянии. И поэтому отлично понимали, что ей просто некогда будет по 10 раз им все объяснять. Закончив это своеобразное совещание, офицеры откланялись. И только Скрешмарух по какой-то странной причине не хотел покидать этот дом. Он смотрел на эту девушку, которая, несмотря на все свое смущение и бледность, была довольно смелой для того, чтобы неоднократно ходить на территорию архов и раздумывал о том, по какой причине она могла так сдружиться с его младшей сестрой. Но, скорее всего, не из-за этого интереса ему хотелось слушать ее голос и смотреть за каждым ее жестом. Немного погодя, ему все равно пришлось откланяться, так как его ждала эскадра на орбите планеты. Да и сестренку надо было проведать, потому что он это обещал отцу. Но по какой-то невероятной причине принц Криш-Марух понял, что на обратном пути обязательно постарается заскочить в эту планетную систему, чтобы еще раз услышать ее голос. — Не дайте ему разогнаться! — с каким-то нескрываемым остервенением кричала по связи принцесса Шуария. — Бейте по двигателям! Ее эскадра вела тяжелый бой с довольно крупным астероидом Ульем Архом который все-таки клюнул на их приманку и вошел следом за их кораблем-разведчиком в систему, где была засада. Судя по всему, это был точно такой же астероид, как и тот, который тогда приманил он на территорию империи, Диана. Потому что едва он заметил превосходящие силы противника, как тут же попытался развернуться и уйти в прыжок. Но им удалось повредить его двигатели. Но едва им это удалось, как в систему вошло еще два астероида Улья, Подобные атаки серпентейры не ожидали. И поэтому им было нужно сейчас нанести максимальный вред этим астероидам у лев-архов, пока не подошла подмога от пограничников. Когда сенсорная система ее корабля в очередной раз пискнула, подтверждая вхождение в систему большого объекта, девушка разъяренно заскрипела зубами. Скорее всего, подошла подмога архам. Ведь у пограничников таких больших кораблей не было. — Что же ты, сестренка, сама развлекаешься, а меня не зовёшь? Внезапно для нее по открытой связи прозвучал до боли знакомый голос. — А ну-ка разойдитесь, дайте гвардии поразвлечься. С удивлением взглянув на показания сенсоров, девушка облегчённо выдохнула. В систему вошел тяжелый линкор гвардии, флагман эскадры ее родного брата. И сейчас этот корабль, развив максимальное ускорение, шел на помощь её потребанным кораблям. Следом за ним в систему начали входить корабли его эскадры, которые сразу же, не задерживаясь у точки выхода, вступали в бой. У астероидов Ульев не было ни единого шанса, чтобы противостоять ударной силе тяжелой эскадры гвардии. Спустя несколько часов после того, как был закончен бой, принцесса приняла на своем поврежденном корабле дорогого гостя, который тут же попросил ее дать возможность с ней поговорить наедине. Несмотря на то, что девушка отлично понимала, о чем пойдет речь во время этого разговора, она была вынуждена подчиниться. После этого она поняла, что ее брат действительно имеет примесь крови их дяди, потому что он так на нее орал, как не орал еще никто. Действительно, в этом бою она могла не только потерять всю свою эскадру, но и погибнуть сама. Если бы не вмешательство своеременно появившихся кораблей гвардейской эскадры, вот все так бы и произошло. Ведь девушка не бросила бы своих боевых товарищей, хотя ей уже неоднократно намекали на то, что нужно пересесть на скоростной курьер и покинуть систему. Ведь она имела отношение к императорской семье, и никто из ее бойцов не посмел бы упрекнуть принцессу в том, что она струсила. Они бы с радостью отдали жизни за то, чтобы спасти ее, но она не могла так поступить по отношению к своим боевым товарищам. Поэтому ей пришлось с упрямым выражением лица выслушать все претензии родного брата, который являлся наследником императора. А его мнение имело значение. Одной из угроз, которая прозвучала во время того разговора, было то, что он снимет ее с командования эскадрой и запрет до замужества во дворце. Девушка понимала, что ее отец поддержит решение своего сына. Тогда она принялась, как и в детстве, тихо уговаривать его не выдавать ее папе. Увидев это несчастное выражение лица принцессы, принц не выдержал и рассмеялся. Все-таки она умела им манипулировать. Еще с самого детства Шуария старательно пользовалась тем, что он не мог ей отказать. Немного погодя, когда они оба успокоились, принц принялся ее расспрашивать про ее подругу Диану. У принцессы сразу же возникло странное подозрение о том, что этот интерес не так-то прост. А узнав то, что ее брат уже успел побывать в гостях у Дианы, принцесса мысленно поставила плюсик своей подружке. Ведь она отлично знала то, что ее отец уже давно намекал своему сыну на возможность жениться. Только тот говорил, что ему абсолютно неинтересны дамочки из благородных семей, которые ничего другого, кроме как красоваться во дворце, не умеют. Судя по всему, эта девушка своим боевым характером сумела его заинтересовать. Принцесса тут же взяла на заметку то, что об этом нужно уведомить и их отца, чтобы он повлиял на всех этих придворных изоблюдов, которые старательно пытались найти подходы к Диане, чтобы воспользоваться ее наградами. Но поговорить с братом как следует у шуария не получилось, так как в систему радостно пыхтя поврежденными двигателями рвался еще один ее разведчик. Следом за ним шел еще один астероид Улей. Выслушав от брата все, что он думал о том, что он абсолютно не задумывался о последствиях, посылая двух разведчиков подряд на вражескую территорию, девушка только развела руками. В этот раз вперед пошла гвардия. Они очень быстро разорвали вражеский астероид Улей, не оставив ему ни единого шанса. Но, как к сожалению, этот был, видимо, еще не модернизирован, так как даже не пытался развернуться и попытаться уйти. Единственное, чем был доволен ее брат, так это тем, что ему все-таки удалось тряхнуть пыль с орудий гвардейцев. Прибывшие на помощь ее эскадре пограничники только покачали головами. Наследники императорского рода развлекались.